Глава 11. Что-то прошлая локация была чертовски странной, буквально меняя все мое представление о происходящем, чужой мир со своими жителями, своими законами и историей. Я, свалившийся к ним, как снег на голову. И у меня сразу в голове возник вопрос. А что, если бы я начал убивать всех налево и направо? Что случилось бы? Кем бы я был в их глазах? Тем самым демоном?» на сто процентов отвечающим на их представления о религиях. И, может быть, я был не первый такой. В принципе, со стороны, мой защитный костюм похож на скафандр глубокой защиты, который не пробить ни мечом, ни стрелой. Самый настоящий ужас для баригенов, неуязвимый и непоколебимый. Если бы те же ящеры напали на Землю несколько сотен лет назад… Когда там даже в теории не было ничего, что можно было бы им противопоставить, то я более чем уверен, что их бы тоже записали в число приспешников дьявола. Нашли бы очевидцы, говорящие о запахе серы, о рогах, торчащих из головы, и хвостах. Хотя с этим, в принципе, у них все было в порядке. И костяные гребни на башке, и хвост. Правда, чешуйчатый. Добавил, когда я открыл журнал сообщений, то видел там уведомление о начислении опыта за победу, хотя никто не погиб. Обезвреженные стражники, выпущенные из клеток пленники. Каждый из них добавил мне доли процента, явно говоря о том, что есть и другой путь, более мирный. Что не обязательно устраивать геноцид, когда можно решить проблемы мирным путем. Да, большую части локаций, которые я посещал, населяли тупые монстры, бросающийся в атаку в тот момент, когда только меня видели. Там даже вопросов не стояло. Но ну, взять те же кристаллы в новом мире. Они просто росли себе из земли, практически не реагируя на то, что с ними делают люди. Только большие особи, достигшие приличных размеров, давали какой-никакой отпор, стреляя слабенькими лазерными лучами. В общем, пожалуй, стоит пересмотреть свое отношение к прокачке. Но опять же, нельзя снижать ее темпы. Те же ящеры не страдают из-за лишним пацифизмом, и плевать они хотели на мои моральные терзания и мнение населения всей планеты. Снова прилетят и разбомбят к чертям непокорное человечество. Поэтому сомнения на время задвигаем в сторону и работаем. Приняв решение, открыл очередной портал. Уровни сами себя не заработают. И будто избавляя меня от моральных терзаний по поводу становления контакта с мирными жителями, выбросила в очередной мрачной пещере, совершенно необитаемой. Вернее, это я сначала подумал, что пещера, потому что выглядела она как самая типичная полость в горе, с грубыми стенами, никогда не знавшими обработки, растущим на них светящимся мхом и низкими потолками. Но потом я пошел вперед, увидел несколько разветвлений, свернул в одно, затем в другое и окончательно заблудился, поняв, что оказался в лабиринте и только после 10 минут блужданий обратился к интегрировавшемуся помощнику. «Так, Ритм, или как там тебя сейчас зовут? Выдай цель локации и проложи маршрут к выходу». Вот только в ответ я лишь получил сведения о том, что необходимо произвести ее зачистку от монстров в количестве 300 штук, без появления указателей, говорящих о том, куда идти. «Чертово багнутая система!» — безлобно выругался я. Хорошо, что я и так не особо полагался на нее, но все же неприятно оказалось. И вдобавок следует на будущее учитывать, что такая ситуация возможна, и не стоит рассчитывать на ее помощь. Прикрыл глаза, стараясь ощутить окружение, и осознал, что это действительно лабиринт. За толстой метровой толщиной стеной начинался очередной проход, а за ним снова стена и снова пустое пространство. Где-то на грани чувствительности заметил еще пространство, на этот раз глубже. И если я правильно интерпретировал свои ощущения, то локация еще и многомерная, уходящая во все стороны. И в ней попытка решить все грубой силой вряд ли получится. Лазером резать не выйдет. Нет слабых точек, на которые можно воздействовать, чтобы обрушить тут все. И в теории может помочь огонь, которым можно просто расплавить все. Но опять же нет гарантии, что на это хватит сил. Кто знает, на сколько километров тянется это сооружение. Жав рукоять топора в левой руке, в правой приготовил пистолет и двинулся на обум в поисках противников. Пришлось пройти пару сотен метров по пути, оставляя на стенах зарубки, пока я, наконец, не наткнулся на первого врага. Я устался на него, а он десятками глаз на меня. Огромный, метра два в диаметре, летающий в воздухе шар весь покрытый бородавчатыми наростами с десятками растущих прямо из него стебельков, на концах которых находились его гляделки и большая пасть. Ему бы еще огромный глаз в туловище имплантировать, как раз над кусалками, и получился бы классический бихолдер, монстр из старой компьютерной игры, обладающий псионическими способностями. Не думаю, что это создание, обладающее такими зубами, похоже на мирного жителя пещер но все же стоит попробовать выйти на контакт. Я медленно поднял пистолет, готовясь в любой момент атаковать, и помахал левой рукой, в которой был зажат топор. Монстр издал невнятное бульканье, чуть покачнулся вперед, и мерзкие наросты на его теле лопнули, открывая глаз по центру. Все-таки это самый настоящий бихолдер. В принципе, это была моя последняя мысль, потому что сразу после этого я ощутил сильный удар как будто в голову прилетел выстрел из танкового снаряда и, как подкошный рухнул на каменный пол. Короткий перерыв на обед закончился, и девушки снова приступили к стрельбе. Локация, открытая для более чем тысячи человек, содержала просто невероятное количество существ, как обычных животных, за которых, тем не менее, давали немного опыта, так и появляющихся тут и там, монстров самых разных видов. Были и уже встречавшиеся ранее каменные големы и хищные твари, прячущиеся на отвесных стенах. Одну из них, удачно прячущуюся, убил Дима в тот момент, когда она уже почти приземлилась на голову подполковнику, контролирующему процесс прокачки. Он медленно шел в десяти метрах, поглядывая по сторонам, и оборовав разговор на полусловие, которое вел с идущим рядом отцом, исчез, появившись возле военного. Его топор разрезал тварь на четыре части, и вместо изготовившегося к бою чудовища, на неожидавшего этого военного упал ком плоти, обильно измазав в крови и внутренностях. Подполковник сглотнул, осознавая, что с ним могло произойти, и начал активнее крутить головой по сторонам, невольно припоминая свои слова, в которых обещал защитить девушек. И судя по тому, что он видел, Этот отряд в черно-глухих костюмах в этом не нуждался, в отличие от его бойцов, которых уже не раз прикрывали идущие с ними люди. Голова раскалывалась так сильно, что хотелось ее оторвать и выбросить, лишь бы она перестала так сильно болеть. Я застонал, схватившись за шлем руками, и почувствовал, что меня куда-то что-то тащит. С трудом открыл глаза, фокусируя зрение и заметил этот чертов раздутый шар, ухвативший меня зубастой пастью за ногу и мотыляющий в попытках ее откусить. Автомат материализовался в моих руках практически самостоятельно, одной лишь волей и желанием уничтожить эту тварь. Очередь на 30 патронов перечеркнула ее, выбив из мест попадания желтоватую жидкость. Бихолдер выпустил мою ногу из пасти и заверещал на ультразвуке, добавляя мне еще порцию головной боли. «Да заткнись ты уже!» Вырвалось у меня, и я, вытянув руку, не пожалел энергию, перечеркнув эту тварь лазером. Ее останки рухнули вниз, перестав левитировать в воздухе. Я облегченно откинулся на спину. Что это вообще была за фигня? И чем меня так приложило? Псионика. Появилась перед глазами надпись от голосового помощника. «Какая, к черту, псионика? Что за антинаучная бредятина?» вырвалось у меня вслух. Судя по строению монстра, попадающего в зону сканирования коммуникатора, он обладает гипертрофированной нейронной системой, позволяющей передавать и получать мозговые сигналы посредством электромагнитного поля. Способность основана на генерации специфических частот и импульсов, доставляемых непосредственно в голову жертвы. Все еще страдает головной боли полез в интерфейс, убедиться в словах голосового помощника. И он оказался прав. В свободной ячейке биокинеза появился новый временный навык — модификация костной ткани черепа. Пока эта тварь излучала свои мозговые волны, поджаривая мою голову как в микроволновке, биокинез работал на полную мощность, проращивая в костную ткань микроскопические кристаллические структуры, фильтрующие создаваемые ею псионические импульсы. И только это, в купе с мощной регенерацией, позволила мне прийти в себя, пока она не продавила защиту в попытках откусить мою ногу. Этому летающему бульдозеру в принципе бы хватило дурной мощи на то, чтобы расколоть ее как панцирь, а потом просто сожрал бы в один присест и все. На всякий случай сохранил такую полезную модификацию. Плохого от своего навыка, меняющего тело, я пока ничего не видел, только наоборот, не раз уже спасал меня от верной смерти. Если внешне я остаюсь человеком, то пусть делает, что хочет. Главное, что рога никакие не растут, а остальное — чёрт с ним. А так меня уже сложно приписать к лику обычных людей только за счёт зашкаливающих физических возможностей. С трудом встал, все еще пошатываясь и, подойдя ближе, пнул четвертинку монстра. Все, Сами напросились. В этой локации я никого жалеть не буду. Подобрал обронённый автомат и переснарядил патроны, заменив бронебойные на экспансивные. Посмотрим, как этим тварям понравится, когда из их тела начнет вырывать целые куски плоти. Вернулся немного назад и нашел пистолет, выпавший из руки, когда меня атаковали. Он тут точно не поможет, поэтому убрал его обратно в инвентарь. Организм с каждой минуты начинал чувствовать себя все лучше и лучше, и я, хрустнув шеей, размялся, Немного попрыгал на одном месте, проверяя, все ли на месте, и двинулся дальше, на этот раз внимательно всматриваясь во тьму. Науку биокинеза я, конечно, доверял, понимая, что теперь я, скорее всего, прикрыт от атак летающих мозгоклюев. Но никто не отменял того факта, что у них всегда мог быть припасен еще один сюрприз. Со следующей тварью я столкнулся буквально нос к носу, если можно так сказать, потому что у меня на голове был шлем а у нее каких-либо дыхательных отверстий, кроме рта, я не заметил. Но очередь на полмагазина украсила этот летающий мясистый шар приличным количеством дыр, через которые даже виднелась противоположная стена. Бихолдер схлипнул, издав колокочащий звук пробитыми легкими, и завалился на бок, уронив свои стебельки. Вот так гораздо лучше. Никаких головных болей и законные полпроцента опыта в копилку. Единственное удручает висящая надпись. «Уничтожено монстров. Два из трехсот». Где-то в этих подземных кавернах прячется еще целая армия тварей. С одной стороны, это гарантированные полтора уровня, а вот с другой, сдается мне, что провожусь я тут до самой ночи, и на еще одну попытку просто не хватит времени. Но других вариантов особо не было, и я отправился в путь, отмечая места, где был, за рубками, на высоте в середину своего тела. По первости еще слегка плутал, но затем с удивлением стал замечать, что могу ориентироваться в этих подземных пещерах, что помню, где проходил до этого, и могу примерно понять и вспомнить место, в котором появился на локации. Попутно уничтожил еще с десяток врагов, каждый раз добавляя им, непредусмотренных природой, технологических отверстий. Но патроны закончились, а твари, судя по висящему заданию, оставалось еще полным-полно, поэтому не стал печатать новые боеприпасы, убедившись в том, что голова после встречи с бихолдерами больше не болит, убрал автомат в инвентарь, вооружившись топором. Еще один найденный монстр также распахнул свой глаз, еле залепив его от редкого использования, и устал с ним на меня, явно недоумевая, что же это я не падаю на пол. Лезвие топора врубилось в плоть чуть ниже пасти, я дернул его вниз, пересиливая левитацию, и как только он оказался внизу, наступил на торчащие из верхней части головы стебельки, давя их о камень. Скинул руки с топором вверх, собираясь еще раз ударить. Как почувствовал толчок и полетел назад, с такой силой, будто в меня врезался грузовик. Понятно. В ближнем бою тварь надо кончать сразу, не отвлекаясь на члена вредительства, чтобы еще раз не прилетело телекинезом. Так, и не упустив рукоять топора, бросился в атаку, забирая чуть со стороны, одновременно смотря на то, как бихолдер бьется в конвульсиях, подпрыгивая и стараясь взлететь, обильно поливая окружающее пространство желтоватой жидкостью и зияющей раны. Лезвие рухнуло вниз, и он напоследок еще несколько раз, дернувшись, затих. Должен сказать, у него довольно неожиданный набор способностей, заиметь которые я бы как минимум не отказался. Мозговая микроволновка для живых существ, а если их не будет, как у тех же скелетов или големов, то можно добавить телекинезом. Но все равно недостаточно для того, чтобы победить не то чтобы меня, но даже сложный отряд из нескольких человек. Пока он бы пытался убить одного человека, остальные бы спокойно разобрали его на запчасти. Используя новоприобретенную способность по ориентации, двинулся в еще необследованную область, начав подниматься вверх и наткнулся сразу на группу из двоих существ. До максимума ускорился и, подбегая, толкнул воздух перед собой. Мелкая пыль и камни заметнулись вперед, перекрывая на секунду им обзор, и я добрался до своих целей. Топор в моей руке буквально свистел, рассекая воздух и плоть этих мерзких тварей, превращая их в удобрение. На этот раз справился и даже не получил ответный удар, что, несомненно, меня радовало. Еще через пару минут на одном из перекрестков встретил сразу четырех противников. Пока они разлепляли глаза, побежал, стремясь сократить дистанцию. Ощутил, как невидимая сила задела плечо, разворачивая меня. Но было уже поздно. Четыре рощерка и мясные шары упали вниз. Я нашел у них слабое место, парализующее при удачном попадании. Какой-то торчащий воспаленный узел внизу туловища, в который я загонял острый клин, находящийся с обратной стороны лезвия. После такого удара они моментально теряли волю к сопротивлению и падали, смиренно принимая смерть от моих рук. Это уже начинает утомлять. Слух пробормотал я, вытирая лезвие об шкуру монстра. Пора бы уже форсировать события, а то я точно проведу здесь несколько дней». Дальнейший коридор привел меня в тупик, но ощущение пространства, которое я постоянно поддерживал на грани сознания, подсказывало, что на другой стороне что-то есть. Вытянул руку вперед и, активировав огонь, начал плавить каменную перегородку. Горная порода текла, превращаясь в лаву, и через пару минут я проделал дырку, достаточную для того, чтобы пролезть внутрь, и не прогадал, выйдя в просторную залу. Потолок был настолько высок, что его едва можно было различить в полумраке. Но главное, здесь собралось не меньше десятка бихолдеров, круживших в воздухе в странном танце. Пока они не пришли в себя, находясь в гипнотическом трансе, снова вытянул руку вперед. Вспомнил про систему прицеливания, мысленно навел крестик на одну из них и гудящий столб пламени, сорвавшийся с ладони, врезался прямо в ту тварь, которой я и целился. Пока было непонятно, сам ли я неосознанно поднял руку так, чтобы попасть в нее, или мне как-то помог стройный помощник, подправивший движение. Но это пока было неважно. Перевел ладончик в сторону, и пламя поглотило ближайших к нему монстров, застывших в воздухе, а затем рухнувших вниз, на лету превратившись в горящие комки плоти. Остальные выйдя из транса, бросились в рассыпную, попытавшись окружить меня. Но я тоже не стоял на месте и двигался, продолжая выпускать огонь из руки. Уничтожено монстров 54 из 300. Продолжая путь по лабиринту, начал замечать изменения. На стенах начали встречаться странные символы, похожие на древние руны. От них исходило слабое красное свечение, придающее коридорам зловещий вид. У меня даже мурашки побежали по коже, как представил, что сейчас начнется классический хоррор. Хотя куда уж страшнее, пасти у этих бихолдеров и так на заглядение. Любой монстр из кошмаров обзавидуется. Подошел ближе, чтобы рассмотреть надписи, и внезапно почувствовал за спиной движение. Развернулся, увидел группу из семи тварей, выстроившихся полукругом и блокирующих путь назад. Скинул топор и тут же полетел спиной в стену. Совмещенный дар сразу семи монстров ощущался не в пример сильнее, чем одиночный. Такое ощущение, что оно даже прошло сквозь защитный слой костюма, сломав пару ребер. Я вздохнул, наполняя легкие кислородом и, ощущая привкус крови на губах, вытянул вперед руку, жог этих тварей. Не думаю, что они ожидали такого эффекта от жертвы, по которой прилетел такой мощный удар. А вообще, судя по поведению, было похоже на то, что они обладают разумом, не человеческим, но интеллектом. Заманили в западню, выстроились строем И одновременно нанесли удар. Посидев пять минут, восстановил силы и снова пошел дальше, посматривая по сторонам. Ощущение того, что я приближаюсь к чему-то важному, не покидало меня. Стены раздвигались, превращаясь в коридоры. Они становились все шире, а символы на стенах ярче. Демнстры перестали попадаться поодиночке. Теперь меньше, чем тройками они не летали. Даже получил 58 уровень убив почти две сотни врагов. Уровень 58. Опыт 2,6% и 100%. Так, периодически уничтожая появляющихся врагов, наконец вышел в огромную пещеру, размеры которой были воистину циклопические по сравнению с узкими проходами, по которым я шел до этого. И снова в воздухе по кругу плыли десятки бихолдеров. Но они выглядели чуть по-другому, крупнее, с более темной кожей и свисающими щупальцами. У меня создавалось впечатление, что они просто спят таким образом, курсируя друг за другом. Ведь не ложатся же они своими шарообразными телами на камень. Но исследовать физиологию монстров я не нанимался, поэтому проблему решил просто. Подгадал момент, когда на линии огня окажется приличная часть, и точно так же, как недавно, начал жечь их огнем. Податливая плоть послушно занималась огнем. Противники визжали, начав бестолково дергаться. Но я не останавливался. Уничтожено монстров 208 из 300. Я уже устал ходить по этим катакомбам в поисках бихолдеров. Снова ушел в дикую часть локации, к узким пещерным тропам и начал находить по одному монстру за раз, с которым справлялся старым добрым топором. В голове уже начала вырисовываться карта местности, Я все легче и легче находил дорогу. Небольшая проблема возникла, когда осталось 15 противников. Казалось, что я обошел абсолютно все и уже даже задумался о том, что надо обходить все по второму разу. Вдруг они полетели в те места, где я уже был, когда вспомнил момент, в котором немного срезал угол, проплавив отверстие. Направился туда и оказался прав. В незамеченном при первом проходе от норки Обнаружился еще один коридор и, пойдя по нему, обнаружил остальных врагов. Добил последнего, полюбовался на сообщение. «Уничтожено монстров 300 из 300». И увидел пропущенное уведомление об окончании изучения навыка биокинеза до 10 уровня. Отмахнулся от надписи об окончании прохождения локации со стандартной наградой и полез смотреть, что же мне принес 10 уровень. Биокинез". Уровень десятый. Улучшена автоматическая адаптивная способность организма. Повышен предел развития. И все. Больше никаких поясняющих надписей. В принципе-то и так понятно, что помимо появления свободных ячеек, куда можно записывать пассивные улучшения на постоянку, качественно улучшился сам навык. А вот слова о повышении предела развития звучат интригующе, особенно учитывая то, что пользователи и так далеко ушли за пределы человеческих возможностей, получив умения и прокачав характеристики до умопомрачительных возможностей. Покачал головой, так и не додумавшись до того, что это может значить, и шагнул в портал на выход. Полюбовался на Луну, бросил взгляд на время и, деактивировав костюм, пошел в дом. «На сегодня, пожалуй, все. И так уже час ночи». Проговорил в пустоту. «Все». Спать, спать, еще раз спать. К черту всех этих монстров.